«А кофейку на дорожку? Или чего-нибудь покрепче?» «Спасибо, но мне на службу. Если б не она за милую душу!» «Артур!» — закричал губернатор. «Чего ты там возишься?» «Иду, иду!» — заторопился геллер, который нарочно ведь и оставил шефа со следователем наедине. «А чего теперь? Иду! Раньше надо было. Ступай, проводи нашего гостя. Вы сами за рулем?» «Рад бы, да Константин Дмитриевич не велит». Кадра бережет, понимающий кивнул губернатор. Кося наш не меняется с годами, двусмысленно ответил Турецкий. Губернатор проводил до вешалки, там уже в меховой шубейке ожидал турецкого Артур. Попрощались. А лифт пришел маленький, тесноватый, а у подъезда турецкого ожидал представительский ауди, сидящим за рулем солидным Алексеем Петровичем Кротовым. Грязнов посчитал, что визит к губернатору должен пройти на высоте. А Денискин Ауди до упора напичкан всякой специальной аппаратурой, поэтому будет интересно позже проанализировать беседу. Серьезный же вид крота доказал бы без слов любому, что в Генеральной прокуратуре даже машины водят исключительно солидные люди. В чем Геллер, кажется, не применул убедиться. Можно было ехать, но крот не торопился. «Вы все сделали правильно?» «Слушал запись. Нормально?» прилично. А мой чип? Пока в лифте ехали, успел воткнуть. Послушаем? Да, только отъедем немного. Послышался хлопок двери лифта. Два коротких звонка, металлический звук открываемой бронированной двери, лязг и щелканье замка. Ты соображаешь, твою мать, что натворил? Антон Васильевич, молчи. Голову тебе оторвать мало. Ты все понял? Но я же... Мне насрать, что ты же? Уяснил, что надо немедленно предпринять. Оставь в покое этот телефон, поезжай в представительство и там решай все вопросы немедленно. А своему приятелю скажи, что у меня в руках такая бомба, мало ему не покажется. Иш, какая сволочь оказался. А если он... А уже это твои личные заботы. Звони своим, договаривайся, о чем хочешь, но это дело должно быть закрытым. Ты меня хорошо понял? Понял, Антон Васильевич. Твое счастье, Артур, что еще остались честные люди, которые меня знают. Но к тебе это отношение не имеет. В общем, так. Твоя дальнейшая судьба в твоих же руках. И впредь думай, прежде чем предлагать свои варианты. Последнее слово было произнесено с убийственным сарказмом. Турецкий с Кротовым переглянулись и засмеялись. «Все, езжай, дорога каждая минута, а я попробую сам позвонить куда нужно и постараюсь придержать расследование. И еще скажи, что он совершил больше, чем преступление, он совершил ошибку, я имею в виду с тем юристом. Понял?» «Так точно, Антон Васильевич, не теряй времени». «Уезжаем», — сказал Кротов и тронул машину. «А вы знаете, где находится их представительство?» «У Дениса спроси, он все знает». «А что слышно будет, если этот снимет шубу свою?» «Система-то одна!» — усмехнулся Кротов. «Сейчас туда подъедет кто-нибудь из наших». «Какие суки, а? Все повязаны!» «Вам, я так понимаю, уже сообщили о Семехатьке?» Турецкий кивнул. «Значит, не зря Севка всю ночь на хвосте сидел». «Не зря, Петрович». Турецкий даже и представить себе не мог, как в тот день решится его судьба. Да он бы, может, и не узнал об этом, если бы два часа спустя не приехал к нему в Генеральную прокуратуру Денис Грязнов с распечаткой записи телефонного разговора Артура Геллера с Олегом Авдеевым. Уже сам по себе этот разговор представлял интересы, прежде всего, филологически. Куда девались мягкости и вкратчивая вежливость Геллера? Это был зломный вулкан, мечущий огненные глыбы, грозя смести с лица земли все живое. Впрочем, собеседники были достойны друг друга, если убрать из текста откровенную матерщину, он выглядел бы так. «Геллер, ты, кидала базарная, наперсточник херов, как был ментом позорным, мусором гнойным, так и и остался. Ты что о себе возомнил? Своей дурной башкой дошел, или это тебя твой лаврушник научил? Ты же на кичи и дня не просидишь, Авдеев. Не вижу веской причины» продолжать с тобой жаполизом дальнейший базар. И вообще, ты кто такой, чтобы на меня бочку катить? На понт брать? фрайер задрюченный.